Глава шестьдесят Ангелина Что-то Анфиски давно не видно и не слышно. Валька уже с небольшим, но довольно заметным животиком сидела в кресле за накрытым к чаепитию столом, напротив меня. Не к добру это, Линка. Себастьян сказал, что муж ее благополучно сплавил в какое-то дальнее поместье, куда-то возле границы с гномами чтобы не позорила его лишний раз, равнодушно пожала я плечами. Да и пусть сидит там. Нам-то какая разница, все меньше будет по столице своей нетленки рассылать. В отличие от Вальки, я собиралась рожать буквально со дня на день, и мне совсем не нужно было думать об очередной выходке Анфиски. Тут мама со свекровью успели достать своими поучениями и рассказами о собственных родах. «Куда еще я Анфиску то У меня нервная система не железная». «Галерея скоро снова закроется на ремонт», — предупредила Валька. «Там осталось не больше десятка твоих картин и парочка моих. А по столице вчера разнесся слух, что ты вот-вот родишь». Так что мы ждем наплыва посетителей. Не сегодня, так завтра. Я довольно хмыкнула. Вот она, сила рекламы. Все-таки здесь народ еще наивный, непривычный к тому, от чего спокойно отобьется практически любой землянин. Меня Себастьян постоянно гоняет от мольберта. Заявил, что сначала роды, и только потом шестиногие собачки. Я устало зевнула. Ночь выдалась бурной, и я снова не выспалась. Впрочем, не выспались мы оба, но мне от этого факта уж точно не было легче. Так что придется вам немного поремонтировать галерею. Вот рожу, тогда вернусь к Мольберту. Свекровь уже и нянек подобрала, и с Себастином поговорила, не обращая внимания на его психи. В общем, развела бурную деятельность. — Не хочет сильного падения собственных доходов? — понимающий спросила Валька. Я кивнула. — Свекрови понравилось получать золотые монеты с моей стороны. И если свекор тратил все на государство, то свекровь исключительно на себя. У нее теперь не только карета имелась, но и какие-то дорогие безделушки со стороны светлых, стоившие безумных денег. Вот и платье она теперь шила не только у темных портних. Светлые работницы все чаще появлялись во дворце темных, прилежно обшивая и свекровь, и меня, и остальных высокопоставленных придворных. Мне, собственно, было все равно, куда каждый из родственников тратит свое золото. Меня вполне устраивало то, что бизнес развивался. И теперь, помимо галереи и двух ресторанов с барами, Мы с Валькой владели салоном красоты. Только для богатых, разумеется, с полным перечнем услуг, включая развлечения во время стрижки, массажа, покраски волос и других процедур. Все, что только может потребовать клиент за его деньги. И надо сказать, салон наш последнее время приобретал все большую популярность. В общем, жизнь практически наладилась. И даже с Себастином мы почти перестали ругаться. Осталась сущая мелочь, родить. Себастин, когда уже она родит, проворчал я устало, закрывая последнюю папку с документами. Вампиры — существа въедливы, каждый свой договор снабжал уймой сносок и ссылок, в том числе и перекрестных. «Пока прочитаешь, пока вдумаешься, пока поймешь, свихнешься. Может, хоть успокоиться после родов немного?» «Угу. И практически сразу же после родов вспомнит о своей мазне», — хмыкнул Серж из своего кресла. «Галерея-то сегодня закрылась, якобы на ремонт. Значит, распродали все, что можно. Ни одной картины не осталось. Пусть лучше о мазне». Я с тоской покосился на еще несколько договоров с вампирами. Читать их и вникать в написанное у меня не было ни малейшего желания. Слышал, чем они с Валькой увлеклись? «Салон красоты», — понятливо уточнил Серж. «Слышал. Девочки не наигрались в куклы в детстве, вот и возмещают теперь. Да не морщись ты, пусть развлекаются. Все лучше, чем выйти от скуки во дворце. Я вздрогнул, вспомнив о завываниях Линетты. Хорошо, хоть третья сестра, Анфиса, сидела в загородном поместье своего супруга и носа оттуда не высовывала. Все меньше позора и разрушений в столице. Мать настаивает, чтобы я не удерживал Линету после родов в ее комнатах. Я все же решился, взял один из договоров, открыл папку, смотрелся в мелкий, практически бисерный почерк вампирьего поверенного. Мол, женщинам надо расслабляться. А дети как же? А тебе кто выкормил? Мать разве? Для того няньки и нужны, нет? Я раздраженно покосился на Сержа. Нашелся союзничек. Да, меня выкормила нянька. И мать я видел не так уж часто, но она танцевала на балах и путешествовала по мирам, а не пыталась купить всю столицу, чтобы заработать лишнюю золотую монету. Аршанарах, Как же надоели эти вампиры, Ключкотворы похлещи гномов! И ведь попробуй, не заключи с ними стоя один договор. Сразу же откажутся продавать нам и железную руду, и алмазы. Настроение и так не особо шикарное, сейчас стремительно катилось в бездну. Меня раздражало все вокруг, и все — роды, вампиры, серж, аршанарах, рантарштангаршаран.